Послесловие автора. В мое время книга так и не была издана. Так что, если вы сейчас держите ее в руках и дочитываете последнюю страницу, значит, Юнга с Левой все-таки прорвались в прошлое и издали ее в нашем вчера. В вашем сегодня. Научно-фантастический роман, да? Пусть так. Я никогда не претендовал на роль документалиста. И не готов утверждать, что все вышеописанные события имели, будут иметь место в действительности. Не принимайте ничего на веру. Сомневайтесь во всем. Будущее многолика, и как бы банально ни звучала эта фраза из телевизионной рекламы компании, старающейся продать как можно больше телефонов, его творит каждый из нас. Может быть. Все будет не так. Может быть, ничего этого не будет вообще. Подождите совсем немного, и вы это все сами увидите. Ну а пока удачи вам всем. По скриптум. И все-таки он назвал меня раздолбаем. Пост-пост-скриптум. Никакой редактуры со стороны заказчика я не потерплю. Пост-пост-пост-скриптум. «Ша!» — шорох бумаги и лязганье ножниц. Конец книги. Для вас читал Евгений Лебедев.